Дом историй. Все истории под одной крышей. Ирина Лейк. День между пятницей и воскресеньем. Читает Тутта Ларсен. Александре Сергеевне Синельниковой. Моей бабушке. «Я люблю аэропорты. Здесь можно быть кем угодно и сколько угодно ждать. Никто не спросит, почему ты сидишь так долго. Ты такой же, как все». Тут все провожают, встречают, куда-то летят, ждут отложенный рейс или ищут потерянный багаж. На тебя никто не обращает внимания. Ты просто пожилой человек, прилично одетый. Ты просто кого-то ждешь. Ничего подозрительного. Первое время я садился в зале прилета. Там правильнее ждать. Но потом, через пару лет, я стал уходить наверх, где был вылет. Я не выдерживал всего этого. Чужой радости, объятий, слез от счастья. Поначалу они давали мне надежду — но потом стали отвлекать от ожидания. Когда-то я ездил ждать совсем в другой аэропорт, но потом к Олимпиаде построили новый международный, и мне почему-то показалось, что надо ждать там. Что она, конечно, прилетит туда. Я тогда уже не знал, откуда она будет лететь, но тот огромный новый аэропорт давал мне больше шансов и больше надежды. А я надеялся. Я всегда надеялся. Когда я уезжал в аэропорт, я никому об этом не говорил. Дома считали, что я шел на работу или по делам, а потом и говорить там стало не с кем и не о чем. Некому стало спрашивать. Дом стал другим. Время шло, время все меняло, кроме одного. Я по-прежнему ждал. Я полюбил аэропорты. За надежду. Единственным человеком, который знал, куда я хожу, был мой самый близкий друг Николай. Иногда он приезжал в аэропорт, Находил меня, садился рядом, и мы болтали, как ни в чем не бывало. Пили кофе, рассматривали пассажиров, делали комплименты хорошеньким стюардессам, и они всегда улыбались нам в ответ. Потом он спрашивал меня, «Подождешь еще?» И я оставался, а он ехал домой. Настоящий друг — большое счастье. Жаль, что люди часто не ценят своих друзей. Однажды Николаю надоели посиделки в зале вылета. Он выволок меня на улицу и сказал, что с этого дня у меня будет новая жизнь. «Хватит», — сказал он. Он до сих пор считает, что спас меня и гордится этим. Я стараюсь делать вид, что очень ценю его поступок. На самом деле тогда просто пришло время. Точнее, время вышло. Я не ушел бы оттуда ни днем раньше, ни днем позже. Так сложилось. Было пора. С тех пор я бываю в аэропортах нечасто, но очень люблю аэропорты. Кого я ждал? Одного человека. И когда мне было 20, и когда стало уже хорошенько за 70, я прождал ее, да, больше 50 лет. И ни один день ожиданий я не могу назвать лишним. Я никогда их не считал. Из них состояла моя жизнь. Помимо той, которую все считали настоящей. Каждую субботу Я ехал в аэропорт. Я знал, она не сможет меня обмануть. Она непременно прилетит. Мы договорились. Она дала мне слово. А уж она умела держать слово. Она была такая. Такая. Когда-нибудь я наберусь сил, чтобы все о ней рассказать.